Дон Сабос облокотился на стол и, пока жена делала ему укол, спрятал лицо в ладонях. Полковник не знал, куда себя девать. Женщина выключила электрический вентилятор, поставила его на сейф и подошла к шкафу. "Зонтики почему-то напоминают мне о смерти", сказала она. Полковник не обратил внимания на ее слова. Он вышел из дома в четыре с намерением встретить почту, но дождь загнал его под крышу дона Сабаса. Когда пришли катера, дождь все еще лил. Говорят, смерть всегда является в виде женщины, продолжала жена дона Сабаса. Она была выше своего мужа, полная, с волосатой бородавкой над верхней губой. Её манера говорить напоминала жужжание вентилятора. А мне не кажется, что она должна быть женщиной, добавила она, закрыла шкаф и обернулась к полковнику, пытаясь поймать его взгляд. Мне кажется, она должна быть похожа на животное с копытами. Возможно, согласился полковник. Чего только не бывает на свете. Он подумал о почтовом инспекторе, который в своем клеенчатом плаще должно быть запрыгивает сейчас на катер. Прошёл месяц с того дня, как полковник поменял адвоката. Пора бы уже получить ответ. Жена Дунасабы все продолжала говорить о смерти, пока не заметила наконец, что полковник ее не слушает. "Кум, сказала она, вы чем-то озабочены?" Полковник очнулся. "Ваша правда, кума, солгал он. Я вспомнил, что до сих пор не сделал укол петуху. А ведь уже пять часов. Женщина была поражена. «Укол кол петуху бутон человек, воскликнула она. Какое кощунство! Дон Сабас не выдержал. Поднял побагровевшее лицо. Закрой рот хоть на минуту, приказал он жене, она тут же закрыла рот руками. Ты уже полчаса надоедаешь куму своими глупостями. Что вы никоим образом, запротестовал полковник. Женщина хлопнула дверью. Дон Сабас вытершей платком благоухавшим лавандой. Полковник подошел к окну. Дождь все шел и шел. Курица пересекала пустынную площадь, ступая в воду длинными желтыми лапами. Вы что, действительно делаете уколы петуху? Действительно, сказал полковник. На следующей неделе начнутся тренировки. Это безрассудно, сказал Дон Сабас. «Все это не для вас. Согласен, сказал полковник. Но это не причина, чтобы свернуть петуху шею. Идиотское упрямство, сказал Дон Сабас, подходя к окну. Его шумное дыхание напоминало звук раздувающихся мехов. Полковник исполнился состраданием. Послушайте моего совета, кум, сказал Дон Сабас. Продайте вы этого петуха, пак, а не поздно. Никогда не бывает поздно ни для чего, сказал полковник. Будьте же благоразумны, настаивал Дон Сабас. Вы убьете сразу двух зайцев. С одной стороны, вы избавитесь от этой головной боли, а с другой положите себе в карман девятьсот песо. «Девятьсот песо, выдохнул полковник. «Девятьсот». Полковник попытался представить себе подобную сумму. Вы полагаете, за петуха дадут такую уйму деньжищ? Не то, что полагаю, ответил Дон Сабас. Я абсолютно в этом уверен.